Про Фриденсона Агаты Скулова я решил пока забыть. На вопрос Фирса «Когда на Казанскую пойдем?» я ответил строгим господским взглядом, и он замолчал. Я вернулся в Аничков дворец, несправедлив обиженным героем. Цесаревич и цесаревна уезжали в Данию, потом на курорт к Апсалу, на воды. У великого князя постоянные проблемы с желудком от того, что необычайно много ест. К ним перед поездкой, или позже, сейчас уж не помню, Пришёл мой родственник. После Пушкинской речи Фёдор Михайлович занял положение пророка и победоносцев устроил ему аудиенцию у царевича. Черевин рассказал мне потом, что Фёдор Михайлович в своё время отправил наследнику Бессову. И хотя победоносцев объяснил воспитаннику всю важность романа в борьбе с рамовой, наследник честно признался, что роман показался ему истерической галиматёй, и до конца он его так и не прочёл. Однако принять нового пророка согласился, узнав, что я родственник, отредил меня встречать. Я встретил Фёдор Михайлович внизу, в тесном помещении парадного входа. "И здесь тоже вы", с усмешкой приветствовал он меня. Растерянным Достоевский не выглядел, напротив, был явно раздражён. Визит протекал скучно. Как рассказала мне насмешливаться соревна Фёдор Михайлович последовательно нарушил все правила этикета. Он вставал, когда хотел, и даже разгуливал по комнате, подыскивая какое-то слово. Цесаревич наблюдал за ним почти испуганно. Как и было условлено, через полчаса я зашел в комнату и, подойдя к Федору Михайловичу, прошептал, что аудиенция закончена. Он кивнул и тотчас поднялся проститься, после чего ушел, спокойно повернувшись к цесаревичу спиной. А не пятясь, как требовал тот же этикет. Не часто бывало в жизни цесаревича, чтобы с ним обращались как с простым смертным. «Хорош, Гусь!» — сказал наследник, когда Достоевский ушел. Сказал с облегчением, ибо нервность писателя передалась и ему. К тому же он боялся, что у Федора Михайловича начнется припадок. Конечно, Победоносцев поздравил родственника, сообщил, что наследник благодарил его за радость послушать великого русского писателя-патриота. Мне показалось, что бывший каторжник был горд. Во всяком случае, впоследствии заметил мне, что цесаревич... искренний человек и если не самый умный то обладает кое-чем поважнее он любит Россию такой какая она есть через неделю меня пригласили на вечер княгини Урусовой в питергов играл оркестр была её племянница Наталья прихорошенькая с прелестной родинкой на щеке и губками бантиком впоследствии она унаследовала всё огромное урусовское состояние После революции спасалась у любимой горничной. Пришла к ней с саквояжем, в котором лежали фамильные драгоценности и всё, что успела вынести из особняка. У горничной она обнаружила множество своей посуды и вещей, та беспардонно воровала. Ей бы узнав это уйти с драгоценным саквояжем прочь, но она осталась и саквояж погубил. Любимая горничная донесла Драгоценности красногвардейцы разделили с горничной, а несчастную Наталю отправили на Гороховую, где в здании градоначальства разместилась ЧК. Говорят, Наталья умерла в Соловецком лагере, а горничную убили следующей же ночью после делижа драгоценностей, видимо, те же красногвардейцы. И её погубили урусовские камушки. А тогда они сидели под розовым тентом, бросавшим нежный свет на лица хорошенькая Наталья и книги Неурусова с подругами, старыми фрейлинами Дарьей Тютчевой и Александрин Толстой. И в тот день я одним из первых узнал сенсацию. Рассказывали на перебой, оказалось, всё произошло вчера. Государь женился. Александрин. Ан Саша Сома, годовой траур только начался, а это вызов всей Романовской семье, религии и обычаям, вызов России. Дарья. Казается, он только ждал сорокового дня. И когда прошли сороковины, Александрин, бедный Адлер Берг, его заставили быть свидетелем. Он посмел спросить, следует ли торопиться, и будто бы получил ответ «Я государь и единственный судья на земле своим и вашим поступком, я и Господь на небе, и свадьба состоялась». «Самое стыдное», — вздохнула княгиня Урусова, — «думаю, он бы подождал, столько лет ждал, но теперь он ждать боится». Мне бы приходиться ценить каждый день, прожитый без покушения. Вот так мне звясными мерзавцами могут заставлять государя совершать стыдные поступки. И это государь всея Руси. Благодарю Бога, что мой мужню увидел этого позора. И ваш продолжается, подхватила Дарья. Он запретил объявлять о венчании, пока не кончится траур. Какой всё это стыд. Как всё было? Со смешным любопытством спросила хорошенькая Натали. «Как и должно быть постыдно!» В одной из комнат Большого дворца тайно установили походный алтарь. И государь, только что потерявший императрицу, повел к Винцу девку. Присутствовало ближайшее окружение. А Адлерберг, два генерала-дьютанта, потом они всем говорили, что были против, но государь заставил. «И все-таки это очень романтично», — вздохнула Натали. Последовал грозный взгляд Дарьи Тютчевой и поучительные слова. Старик-император, тот, что забывший несчастную жену и женившийся на молодой развратнице. Таков будет отзыв в обществе. Наша новая августейшая пара на смех людям, девка и старик. А ведь ещё недавно был бравый мужчина, и она днях заметила, у него так исхудали руки, что кольца сваливаются с пальцев. И где вы видите старика, усмехнулась княгиня Урусова. Бравый красавец, ещё молодец хоть куда. Далёкая от двора княгини не понимала, что это часть упорной дворцовой легенды о малодухе, которая иссушила старого государя, сделав его совершенно ромолликом, неспособным править. Дарья не хотела слушать возражений, она продолжала ту же песню. И беда России в том, что этот небывалый позор совершился в страшное время, когда шатаются устои. Это уже был голос обожаемого ею Победоносцева. Насчёт небывалого не стоит преувеличивать. В конце концов, Пётр Великий женился на кухарке очень вольного поведения и сделал её императрицей, заметила княгиня. Племянница засмеялась, но непреклонная Дарья произнесла страстный монолог. "Они забывают, какой великий был истинный государь. И страх перед ним был таков, что никто не смел даже подумать обсуждать его поступки. Но наш слабый, несчастный, решивший править по-европейски, должен увы думать об общественном мнении. Наш не понимает то, что хорошо знал его великий отец. Свордённый наш и необуздан, с чем можно долго и чатно бороться, но побороть её удастся только по-русски, силой и твёрдостью. Его отец знал Строгость понравиву русскому человеку. Дали нам свободу мысли, свободу печати, бросили всё разом, думая этим ускорить развитие России. Сгоряча стали всё ломать. И бешеный поток этот, которому была открыта преграда тотчас вырвался из своих пределов. А что он породил? Горсть выродков, которые убивают. Победа носов, победа носов. И что самое потрясающее, продолжал отъюччево, перепрыгивая на прежнюю тему, Единственным, кто чувствовал себя хорошо на этой стыдной свадьбе, был государь. Веселился, шутил, явно был счастлив в голубом гусарском мундире. Голубой цвет должен был его молодить. Даже невеста в великолепном подвенечном платье чувствовала себя неловко, она была пунцовой. Вчера её мальчик уже бегал по покоям, где умерла наша святая. Как мне жалки государь! Слабый влюблённый человек, сказал Александрин. Княгиня сочувственно вздохнула. Только потом я узнал, у неё был роман с государем когда-то. А мне его не жалко. Я боюсь, что если увижу эту развратницу в покоях святой, не удержусь. Их попросту дам ей пощёчину. И чтобы не случилось такого скандала, я ухожу в отставку, уезжаю в Москву к сёстрам, сообщил она Дарье. Боже мой! Как нам всем будет тебя не хватать. Мне трудно даже представить наши вечера без тебя, дорогая, сказала княгиня. И тогда Дарья Тютчева произнесла слова, заставившие меня вздрогнуть. Проговорила значительно, раздельно: "Не страдайте, милые Элен. Я скоро вернусь в Петербург, поверьте. И запомните то, что я вам сейчас скажу. У меня верны предчувствия, что всё переменится". Не знаю, что произойдёт, но вы увидите. Через 3-4 месяца вся гадость будет выметена из зимнего дворца. Я запомню. Хорошо запомнила, дева. Слава ближайшей подруге победоносцу. Более того, пришёл и записал. Я понял, они решили действовать. Удивительно, но в дневнике императора была вложена на отдельном листочке запись, сделанная в тот самый допотопный вечер. Когда я сидел со старыми фрейлинами, она лежала в конверте с надписью: "В случае моей внезапной смерти".